Она привлекла внимание Мэри, когда та, смущенная, сидела, ожидая в этой со вкусом убранной комнате, и девушка невольно встала, подошла поближе. Поглощенная созерцанием, она не слышала, как тихо открылась дверь, не заметила и человека, вошедшего в комнату, и теперь смотревшего на ее бледный, преображенный восторгом профиль с какой-то странной жадностью — с таким же безмолвным упоением, как она смотрела на картину. Он стоял так же неподвижно, как Мэри, словно боясь нарушить очарование, и смотрел на нее радостно, ожидая, пока глаза ее насытятся прелестью этого тихого пруда. Наконец, Мэри со вздохом отвела глаза от картины, машинально обернулась и вдруг увидела вошедшего. Смущение снова овладело ею перешло даже в чувство стыда, и она, вспыхнув, опустила голову. Доктор подошел и ласково взял ее за руку. «Это Мэри», — сказал он, — «Мэри Броуди пришла навестить меня». Она с трудом заставила себя поднять глаза и ответила тихо. «Так вы еще помните меня? А я думала, вы меня забыли и не узнаете. Я... я так сильно изменилась». «Изменились? Ничуть, если не считать того, что вы стали еще красивее прежнего». «Ну-ну, не надо конфузиться, Мэри. Быть красивой — не преступление». Она чуть-чуть улыбнулась, а доктор весело продолжал. «И как вы можете думать, что я вас забыл? Вас — одну из первых моих пациенток. Вы больше всех создали мне репутацию» когда я боролся с нуждой, и в этой самой комнате не было ничего, кроме пустого ящика, в котором я привез мои книги. Мэри оглядела богатую комфортабельную обстановку комнаты и все еще немного взволнованная сказала, как бы отвечая на свои мысли. — Да, теперь здесь побольше вещей, доктор. — Вот видите, а этим я обязан вам, — воскликнул Ренвик. Вы победили болезнь своим мужеством, а слава досталась и мне». «Да, только слава», — медленно ставила Мэри. «Почему вы вернули плату за лечение, которое я вам послала из Лондона?» «Из письма я узнал ваш адрес, ведь вы же сбежали от меня, не простясь, и это было единственное вознаграждение, которое мне от вас было нужно». Он был так рад ей, что Мэри это даже казалось странным. Да, рад и странно близок ей, словно не прошло четырех лет с тех пор, как он в последний раз говорил с нею, словно он все еще сидел у ее постели, насильно возвращая ее к жизни, заражая ее своей жизненной энергией. «Рассказывайте же, что вы делали», продолжал он, стараясь рассеять ее смущение. «Ну...» Развяжите же язык. Покажите, что и вы не забыли старых друзей. Я вас не забывала никогда, доктор, иначе я не пришла бы сейчас сюда. Никогда я не забуду всего, что вы для меня сделали. Тсссс, вовсе не это я хотела от вас услышать. Я хочу, чтобы вы рассказали о себе. Вы уже, наверное, за это время успели покорить весь Лондон и заставить его ползать перед вами на коленях. Она покачала головой и с легким юмором возразила. «Нет, я сама ползала на коленях, чистила полы и мыла лестницы. «Что?» — воскликнул доктор, пораженный и огорченный. «Неужели вы занимались такой работой?» «Я тяжелой работы не боюсь», — сказала Мэри спокойно. «Она мне была полезна, не оставляла времени думать о моих несчастьях. Вы не созданы для такой работы». — заразил с упреком Ренвик. — Это возмутительно. С вашей стороны было очень дурно убежать отсюда тайком. Мы бы могли найти для вас более подходящее занятие. — Мне тогда хотелось уйти от всего, — пояснила она грустно. — И ничьей помощи я не хотела. — Ну, смотрите, больше так не поступайте, — отозвался Ренвик с некоторой суровостью. — Опять умчитесь не простившись со мной. «Нет», — обещала Мэрик кротко. Он невольно улыбнулся ее покорному виду и, жестом попросив ее сесть, придвинул низенькое кресло вплотную к ней.